Когда полоку исполняется 10 лет, отец умирает, и после похорон мать пытается устроить его на работу на бойню. Но спустя месяц его замечает инспектор по образованию, и матери ничего не остается, как определить своего сына в сиротский дом. Приходится учиться кое-чему новому, впрочем, не столь уж и новому. Нужно быть очень осторожным, чтобы не попасться, иначе здорово влетит. Вытяни-ка руку, Казимир. Зачем, сестра? Что я такого сделал? Кому сказали, вытяни руку? Удар по ладони так силен, что Казимир подскакивает. Святой Иисус, за богохульство Казимир тебя следует наказать еще раз. Одетая в черная рука, вновь поднимается и ударяет его по ладони. Когда он возвращается на свое место, ребята смеются над ним. Сквозь слезы он изображает на лице неуверенную улыбку. «Ничего особенного», — шепчет он. «Но пальцы за ночь распухают, и все утро он не находит себе места от боли. Больше всего следует остерегаться Пфейфера, учителя физкультуры. В столовой перед тем, как начать есть, надо просидеть три минуты молча, пока произносятся молитвы. Фейфер в это время шныряет где-то позади скамеек и следит, не шепчется ли кто-нибудь. Полок покосил глазами в ту и другую сторону. Кажется, поблизости никого нет. Что, черт возьми, мы будем жрать сегодня? Бац, голова сотрясается от удара. Полок, когда я говорю молчать, надо молчать. Он сидит, тупо уставившись в тарелку, в ожидании, когда утихнет боль. Очень трудно удержаться от того, чтобы не потереть голову. Позднее он думает. Господи, да у этого Пфефера глаза на затылке. Были и ангелы. Левша Риццо, крупной детины, 14 лет, заправляет всей компанией, когда нет Пфефера или кого-либо из сестер и братьев. Нужно с ним подружиться, иначе будет плохо. «Что я могу сделать для тебя, левша?» Полоку 10 лет. Левша разговаривает со своими помощниками. «Пошел вон, полок!» «Почему? Что я тебе сделал?» «Проваливай, — тебе говорят!» Полок идет по общей спальне, внимательно оглядывая 50 коек и полуоткрытые тумбочки. В одной из них лежит яблоко. Четыре цента. И небольшое распятие. Он хватает распятия и идет к койке левши. Эй, левша, у меня есть кое-что для тебя. На черта мне нужна эта штука. Отдай ее сестре Кэтрин. Скажи подарок. Левша рассматривает распятие. Да, да, где ты его взял? Я спер его из тумбочки Калагана. Но он шума не поднимет. Скажи ему, чтобы молчал. Я мог бы спереть и сам, а я решил помочь тебе. Левша смеется, а полок рад, что контакт установлен. Были и обязательства. Левша любит покурить. Он может выкурить за вечер полпачки сигарет и не попасться. Раз в два дня на поиски сигарет для левши отправляется целый отряд. Вечером четверо ребят подкрадывается к стене приюта и двое перелезает ее. Они спрыгивают на тротуар и проходят два квартала в сторону торговой улицы. Здесь они слоняются возле газетной стойки одного из кондитерских магазинов. Полок идет к прилавку, где торгуют сигаретами. «Что надо, малец?» — спрашивает владелец магазина. «Хм, мне нужно...» — он смотрит на дверь магазина. «Мистер...» Вон мальчишка ворует у вас газеты. Сообщник мчится по улице, преследуемой хозяином лавки. Полок хватает две пачки сигарет, делает нос, кричащий на него жене лавочника, и бежит в другом направлении. Спустя десять минут они встречаются у стены приюта. Один из них помогает другому подняться на выступ стены, затем карабкается сам, держась за руку первого. Они крадутся по пустым коридорам, Отдают сигареты левше и ложатся спать. На это дело у них уходит всего полчаса. Все в порядке, шепчет полок мальчишки на соседней койке. Однажды левша попался, когда курил. За серьезные проступки существует специальное наказание. Сестра Агнес строит ребят в шеренгу и заставляет левшу лечь на скамейку спиной кверху. Каждый из ребят должен пройти и ударить его пониже спины. Ребята боятся это делать, и, проходя друг за другом, лишь слегка похлопывают его. Сестра Агнес приходит в ярость. «Вы должны бить Фрэнсиса как следует!» — кричит она. «Я накажу каждого, кто не делает этого!» Следующий мальчик легонько шлепает левшу, и сестра Агнес сильно бьет по его ладони линейкой. Остальные мальчики по очереди тоже легонько шлепают левшу, а затем подставляют свои ладони для удара. Сестра Агнес мрачнеет. Ее накрахмаленная юбка хрустит, как будто от злости. «Бейте Фрэнсиса!» — опять вопит она. Но никто не хочет. Ребята, получив один за другим удар по руке, собираются в круг и наблюдают за происходящим. Левша хохочет. Когда процедура заканчивается, сестра Агнес стоит неподвижно. Видно, как она борется с собой, раздумывая, не заставит ли их проделать то же самое еще раз. Но она побеждена и ледяным тоном приказывает ребятам идти в класс.